Глава 8 Когда мы, переглянувшись с Эрливом, спустились к выходу в Мариэль, зеркальная дверь уже была открыта, и у ворот слышался голос Назура. Вот к нему мы и направились. Выйдя во двор, я зажмурилась от солнца. Мы-то в замке бродили в полутьме, а в мореле сейчас разгар дня, и солнце весело светилось небо. Назур! Позвала я демона. Виктория? Он повернулся ко мне. Прибыли первые наемники, которым я писал. Сейчас запускать или сказать, чтобы подождали. Эммм, я быстро глянула на Эйларда. А много их? Ночь, конечно, но вроде неприлично заставлять ждать. Прилично, да еще и с довеском. Ответил демон, улыбнувшись. Желаете поговорить? Желаю, чего уж. мы подошли к воротам, и я вышла к ожидающим. «Виктория, здесь пять мужчин, с тремя из них семьи», заговорил Назур, а я уже и сама разглядывала вновь прибывших. Напротив меня стояли мужчины-демоны, уставшие, в пропылённой одежде, каждый увишен оружием. Внешне все очень похожи на Назура, Черноволосые, темноглазые, только длина волос у них немного разная. Чуть подальше телега, куда была впряжена крепенькая лошадка. Еще пять верховых лошадей. Рядом их держали под узцы три женщины-демоницы. А на телеге свертки, тюки и трое детишек-демонят. Ох ты ж, еще и дети. Вот к этому я оказалась не готова. Женщина. Позвал меня тем временем один из мужчин. Назор писал, что вам нужны охранники, и сообщил, что вы не возражаете, если мы привезем семьи. Да, да, я с трудом отвела взгляд от любопытных детских мордочек. Все верно, я не возражаю. Мужчины довольно переглянулись, а стоящие в отдалении женщины облегченно вздохнули и расслабились. Так. Я растерянно потёрла лоб. У нас сейчас глубокая ночь, так как время суток в трёх других мирах, и Мариэли различается. Поэтому давайте решим, как нам поступить. Если вы сильно устали, то тогда сейчас я вам выделю комнаты, но нужно всё делать очень тихо, чтобы не перебудить весь замок. Если же вы подождёте здесь снаружи, пока у нас наступит утро, а у вас, соответственно, вечер. «Леди!» – выступила вперед одна из женщин. «Простите, мы не знали, но если можно, то мы сейчас заселимся. Дети очень устали, мы выехали еще затемно, и...» Она помялась. «Можно малышей покормить?» «О, тут уже я смутилась. Про детей я как-то не подумала. Хорошо, тогда так. Сейчас со мной идут все, кроме тех, кто остается разбираться с лошадьми». Ваш транспорт я во двор пока запустить не могу. Позднее объясню причины. Корм и воду для лошадок найдем. А те, кто заходит внутрь, ведут себя тихо, как мышки. Договорились? Да, леди. Женщина чуть поклонилась. Виктория, тихо позвал меня Назур. Сначала примите клятву. Я вопросительно глянула на него, и он еще раз утвердительно кивнул. Ну, ладно. Сам демон ему виднее. Господа, прежде чем впустить вас в свой дом, я хочу услышать клятву верности на весь срок службы. Поймите меня правильно, а дальше все будет в рабочем режиме. Женщина, а насчет жалования? Снова заговорил тот же мужчина, что первым начал разговор. Да? Назор сообщил, что вы готовы платить по три золотых в месяц, и бесплатное проживание и питание для членов наших семей. Это так? Да, все верно. Также, разумеется, в случае ранений или болезней услуги лекаря за мой счет. И по поводу обращения ко мне не нужно звать меня женщина. У нас это не принято. Я баронесса Виктория Лисовская. Мы согласны. Демон кивнул. Я а Ассердер Мурал. Клянусь вам, леди Виктория, Что не я ни моя семья не причиним вам вреда ни словом и он повторил стандартную клятву, которую я буквально несколько минут назад слышала от реливава я тринардер паркекс клянусь вам леди виктория, что не я не моя семья заговорил сразу же после него второй демон я терис дернарайен. поклялся третий из семейных демонов. Остальные двое, которые были холосты, принесли клятву только от своего имени. Они тоже оказались дворянами, судя по приставке перед фамилией. Улан-дер-граф и мигран дер Давер. Именно эти двое и остались снаружи с лошадьми и телегой, а трое семейных, забрав жен и детишек, девочку и двух мальчиков лет пяти-шести, прихватили Потюку с вещами и проследовали за мной. Назур также остался за воротами, а я с молчаливым Эреливом и настороженным Эйлордом пошла устраивать наших гостей. Комнаты на первом этаже у нас были, правда, я не рассчитывала на детей, и там требовалось добавить по кровати. Но сначала надо было накормить демонят и их мам и вымыть чумазую малышню. Для этого пришлось разбудить Арейну и Яниту. Ари тоже демонится, вот пусть и помогает разбираться со своими соплеменниками. А Яниту я позвала, чтобы дать возможность выспаться Лекси, ведь показать, как пользоваться ванной и прочими удобствами может и она. Пока моя управляющая отправилась в кухню с одной из прибывших женщин, чтобы что-нибудь быстро приготовить для взрослых и сварить кашу детям – Я обратилась к ребятне. «Так, юная леди и не менее юные господа демоны», сказала я детям. «Сейчас вы сначала все хорошенько отмоетесь». Мальчишки тут же переглянулись и скорчили скорбные мордочки. «Да-да, таких чумазых поросят я в своем доме не потерплю. Потом покушаете и спать. У нас тут ночь, в отличие от вашего мира». А потому ведите себя тихо, не шумите и не голдите Договорились? Мальчишки снова переглянулись и фыркнули. И еще, так как утром мне будет некогда, я вам сейчас кое-что скажу. Тут одна из женщин-демониц сердито цыкнула на сорванцов. В моем доме также живут кот и щенок. Так вот, это мой личный кот и мой личный щенок. И я надеюсь, «Никому из вас не придет в голову вдруг подергать их за хвост или потаскать, как мягкую игрушку. Узнаю, что вы их обидели, накажу». Парнишки подозрительно покосились на меня, глянули друг на друга и на всякий случай задвинулись за юбки матерей. Потом одна перепачканная мордочка все же высунулась и спросила, «Вы парите?» и шмыгнула носом. «Хуже!» У мальчика испуганно распахнулись глазенки, а его мама напряглась. «Я не разрешу вам смотреть мультики, а еще не дам вкусную богатырскую кашу и горячее какао». И я с самым серьезным выражением лица посмотрела на детей. «А богатырская это какая?» – уточнил второй мальчишка, и в животе у него громко заурчало. «Манная, конечно, на молоке». сахаром и маслом. А какао – это что? Снова влез первый пацаненок, и его желудок тоже выдал руладу. А это вкусный, сладкий, горячий шоколадный напиток. Леди! – тихо позвала меня невыдержавшая девочка. А мультики, которые можно смотреть, это что? Это такие детские спектакли, которые можно посмотреть в любое время по желанию. Очень смешные и интересные. Вам понравится». Мамы-демоницы расслабились, с улыбкой слушая мои слова, а мальчишки тут же забыли, что меня надо бояться, и один из них выступил вперед. «Леди, мы не будем обижать вашего кота и щенка». Он снова шмыгнул носом. «Мы зверей любим». «Но можно мы будем с ними играть?» добавила девочка. «Играть можно». Я улыбнулась. А сейчас быстро в ванну, и чтобы вышли оттуда чистые, как гусята. Ну ты сурова. Рассмеялся за моей спиной Эйлард, когда енита увела наших новых жильцов. У тебя же вроде нет младших братьев и сестер. Ты откуда так с детьми научилась общаться? В старших классах школы практика была в детском саду. Я рассмеялась и повернулась к мужчинам. Там, правда, детишки помладше были, этим вроде лет по пять, но дети, они и есть дети. «Виктория, а мне можно попробовать вашу богатырскую кашу и какао?» С улыбкой спросил меня телохранитель. «Вы так вкусно их описывали, что у меня самого аппетит проснулся». И только он произнес последнее слово, как у него действительно громко заурчало в животе. «Все, не могу». Цирк Шапито приехал, и я, не выдержав, расхохоталась. Через пару секунд ко мне присоединились оба блондина. «Вик, я тоже хочу какао», выдавил сквозь смех Эйлорд. «Ну и пошли мы все пить какао и есть кашу». К тому времени, когда енита привела в кухню демониц с вымытыми детишками, как раз все и было готово. Эреливу тоже выдали тарелку той самой богатырской каши, и он под веселыми взглядами малышей с аппетитом ее съел. «Ешьте, ешьте!» – с улыбкой сказала я мальчишкам, которые недоверчиво ее разглядывали. «Видите, какой дядя большой! Вот и вы вырастете Такими же высокими, сильными и красивыми!» Эрелив тут же поперхнулся и закашлялся, укоризненно взглянув на меня – а пацанята, прыснув от смеха, принялись наворачивать волшебную кашу. «А я вырасту такая же красивая, как вы, если буду есть кашу и пить какао?» подала голос девочка. «Тут уже была моя очередь поперхнуться какао!» Откашлившись под смешки женщин Эрелива и Эйларда, я кивнула. «Непременно, даже еще краше будешь, вон у тебя какие крылья!» А у меня-то нет. Эйларда сразу после какао я выгнала спать. Ему еще предстояло весь день развлекать князя со свитой, а сама в сопровождении телохранителя окончательно всех разместила и показала, где можно взять корм для лошадей и ведра для воды. Демоны договорились, что они по очереди подежурят, а завтра мы что-нибудь придумаем. А детишек и их мам мы загнали в комнаты. «Ну и табор у меня теперь тут. С ума сойти!» В свою комнату я попала уже под утро. Рильф довел меня до входа в коридор и немного помедлил, словно не решая что-то сказать. «Рил?» — я вопросительно глянула на него. «Знаете, я думал, вы совсем другая». Он задумчиво смотрел на меня. «И какая же?» «Ну, не знаю. Вы ведь баронесса, хозяйка перехода между мирами». И эти два дня вы так старались вести себя соответствующе. Не вышло. Я тоже улыбнулась. Вышло. В том-то и дело, что вышло. А сейчас я увидел вас совсем другой, настоящий. И знаете, я очень рад, что буду жить в вашем доме и охранять вас. Ну, спасибо на добром слове. Я фыркнула. Виктория, а у вас в доме... Точнее, в замке всегда такой бедлам. «Ну, как вам сказать? Я тут живу чуть больше трех месяцев, но, пожалуй, да. Все время творится черт знает что. То собаки в мальчишек превращаются, то гномы ходят, железом гремят, то водяные из ванной вылазят, то... да, короче, постоянно. Я, не выдержав, рассмеялась». «Здорово! Значит, скучать не придется». «О, да!» Вот уж чего вам тут точно не придется делать, так это скучать. Вика, а можно мне завтра, точнее уже сегодня, перебраться поближе к вам? Вы ведь можете обставить мне комнаты. Я не знаю, как вы это делаете, но я видел, что у вас это хорошо получается. Ну ладно, я завтра дам вам журналы, выберите себе интерьер. Хорошо. Он уже повернулся и собрался уходить. но вдруг остановился. «Виктория, давайте перейдем на «ты». Ведь с Викон там вы общаетесь на коротке. Я бы тоже хотел стать вашим другом. Вы не против?» «Да нет, конечно. С чего мне возражать? Давайте и зовите меня Вика или Кокарейна Вики. Я не возражаю». «Хорошо». Он улыбнулся. «Спокойной ночи, Вики». Под его внимательным взглядом я ушла и заперла двери. Всё, спать!